Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что каждая смотрела с необыкновенным коварством. У всех на лицах было написано ожидание и какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если бы пришлось разъехаться, не видав его. Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но Мария Александровна с твёрдостью приготовилась к нападению. Посыпались вопросы о князе, казалось самые естественные, но в каждом заключался какой-нибудь намёк. Обиняк. Появился чай, все разместились. Одна группа завладела роялем. Зина на приглашение сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так здорова. Бледность лица ее это доказывала. Тотчас же посыпались вопросы участия, и даже тут нашли случай кое о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о Мозглякове, и относились с этими вопросами к Зине. Марья Александровна удесетерилась в эту минуту, видела все, что происходило в каждом углу комнаты, слышала, что говорилось каждой из посетительниц, хотя их было до десяти. И немедленно отвечала на все вопросы, разумеется, не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась к тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвеевича. На днём всегда все трунили, чтобы кольнуть Марию Александровну с супругом. Теперь же от недалёкого и откровенного Афанасия Матвеевича можно было кое-что и выведать. Мария Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в котором видела своего супруга, к тому же он отвечал на все вопросы хм с таким несчастным и неестественным видом, что было от чего ей прийти в бешенство.